Глава шестая. Хоть по времени я и не опоздала на завтрак, но семейство уже восседало за столом в полном составе. Дядя во главе, тёточке по старшинству по правую руку, сыновья с семействами по левую, а мне предлагалось сесть ближе к двери с краю. Возражений и в помине не было. Чем дальше от главных коршунов, тем лучше. Аппетит целее будет. Дядюшка расстелил на коленях салфетку, дав тем самым знак к началу трапезы, и слуги принялись разносить фарфоровые блюда. Хотя к чему такой пафос ради яиц с ветчиной? Понять мог только исконный житель Мэннер Холла. Собственное кушание я придвинула ближе, не особо задумываясь, и тем более не обсуждая вслух степень прожарки ветчины, преимущество яиц пашот перед обычной глазунью и подобную чепуху. Мысли были заняты более важными вопросами. Стоит ли задерживаться в родовом гнезде, как поступить с дневником, откуда начать поиски работы и не решится ли попросить взаймы у дядюшки, чтобы хватило на открытие дела? А может, лучше взять заём в банке, а дядюшку убедить выступить поручителем? Что ему покажется предпочтительней? Вероятно, просто отправить меня во своясь, ведь я как бы... Замуж собралась, а после замужества женщине семейства Мэннер не полагалось работать. Я поднесла к губам стакан молока, продолжая размышлять над вопросами, которых в моей жизни оказалось неожиданно много, как вдруг звон вилок стих. На столовую опустилась просто нереальная тишина, а члены семейства застыли в разных позах. Ещё понять ничего не успела, как посреди комнаты, упав на длинный стол прямо перед одной из тётушек, возник молодой человек. Свечение вокруг него и колебания воздуха, как над костром, разделили картину реального и сюрреалистичного на чёткие очертания обыденных предметов и расплывчатые мазки абстрактных и невозможных. Мой ступор был подобен тому, которым попрекала мира. Я застыла с поднесённым карту стаканом, подобно остальным родственникам, хотя и не ощущала ничего сковавшего движения. Молодой человек выпрямился, но тут же оказался придавлен к столу другим персонажем, выпрыгнувшим из ниоткуда. Разглядеть его лицо было труднее из-за полумаски. Одежда сразу напомнила камуфляж наших представителей тревожной системы, в частности тех, с которыми недавно пришлось иметь дело. Послышалась сдавленная ругань, затем сверху выпал ещё один, но этот профессионально сгруппировался и отпрыгнул прямо на тётушку, сбив ту вместе со стулом. Бедная старушка так и осталась сидеть в прежней позе, только лёжа на спине, а третий посетитель выругался «Понабирали шкалоту, только не вздумай сразу схлопнуть проход!» и принялся осматриваться, пока второй слезал со стола, а молодой человек остался лежать, удерживая руки растопыренными. Сияние над ним постепенно затихало, и Марьева в воздухе сужалась. Кстати, вернуть тетушку в первоначальное положение, третий и не подумал, он хищно оглядел столовую, и тут наши глаза встретились. Я хоть и остолбенела от неожиданности, но по инерции продолжала наблюдать за незваными гостями, когда третий поймал мой взгляд и прищурился. «Ну, здравствуй, нарушительница, именем Владыки ты арестована». А времени терять он не стал и сразу бросился ко мне. Я даже стул отодвинуть бы не успела, не говоря о побеге. Только по инерции отшатнулась от протянутых ладоней, когда из почти переставшего сиять перехода выпрыгнул ещё один человек. Он мягко приземлился на стол, а ход событий неожиданно переломился в совершенно иную сторону. По логике происходящего, на месте жертвы была я. Но вдруг оказались незваные гости. Подобно моим родственникам, они замерли по мановению руки, а я пораженно выдохнула. «Эйден!» Сложно не узнать человека из твоих кошмаров, чье имя прочно отпечаталось на подкорке сознания вместе с синяками на шее. Однако его скорость впечатляла едва ли не сильнее, чем пугала. он оказался быстрее прочих пришельцев, и это при том, что я только сейчас заметила, как в паре сантиметров от запястья маячит раскрытый светящийся браслет наподобие наручников. Их едва не застегнули на моих руках, зато теперь отпала необходимость корить себя за медленную реакцию и прочий ступор. «Вспомнила?» — быстрый вопрос — со стремительным рывком, в результате которого я слетела со стула, счастливо разменувшись со статуей человека, и толчок к двери. «Прочитала». Ещё не успела договорить, а уже очутилась по ту сторону в коридоре. эйдан указал на пространство перед нами, на открытие портала 10 секунд. «В смысле?» «Девять», «Восемь», «Подожди, как открыть?» Вместо ответа мужчина толкнул к стене, а в его ладони блеснул знакомый складной нож. «Мой». А остриё прижалось к моему же горлу, и снова знакомые ощущение паники, тошноты, головокружения и падения. Нож воткнулся в доски в нескольких сантиметрах от лица, но Эйден мигом выдернул его. Мы вдвоём оказались в кухне моего дома. Не старого, запылённого и грязного, а радующего чистотой, белизной, сверкающими боками медных кастрюль и ошарашенными лицами повара с помощниками. Они в ужасе уставились на выпрямившегося с ножом мужчину. Я, признаться, боялась его не меньше. Но даже меня поразило, как сильно побледнели все очевидцы нашего перемещения. Их лица по цвету сравнялись с высокими белоснежными колпаками. По-прежнему с трудом реагируя на скорую смену декораций, в глубине души успела усомниться в реальности происходящего. Признаться, проще было поверить в ментальные проблемы, чем осознать всё это. Вероятно, только правильное лечение могло помочь в сложившейся ситуации. Мне даже сопротивляться расхотелось, и потому безропотно позволила мужчине вновь схватить себя за руку и потянуть между столами к противоположной от выхода стене, бесстрастно игнорируя, как отшатываются при нашем приближении люди, а кто-то едва не сел на зажжённый очаг, быстро переставляла ноги. Только пронзительный вопль смог разбить ощущение апатии и неприятия происходящего. Он разрушил тишину, послужив сигналом для остальных. Мы выскочили на улицу через прежде незамеченную чёрную дверь, под оглушающий вой, оры, крики всех оставленных позади людей. На словах «Тёмный кардинал вернулся!» Эйден с чувством захлопнул дверь и отрывисто приказал. «А теперь бежим ещё быстрее!» И устремился в сторону тупика в конце узкой подворотни. «Там нет прохода». Пускай я не понимала в деталях, беспрекословно подчиняясь приказам и следуя за мужчиной к тупику, ситуацию в целом видела. Он же, добежав до деревянной стены, преклонил колено и подставил сцепленные ладони. Запрыгивая, я подкину. Мысленно ужаснулась, как плохо всегда карабкалась на любые ограждения, на чистом адреналине запрыгнула на его руки, оперлась ладонями о плечи и взлетела вверх, оседла в забор. Благо, его верх был закрыт деревянной планкой, а не утыкан острыми колышками. Надеюсь, на иной он бы меня не закинул, хотя... «Перепрыгивай!» — прозвучал приказ, и я тутчас полетела вниз. Эйден перемахнул следом и приземлился рядом со мной, только он спружинил на ноги мягко, точно кошка, а мне довелось впечататься всем телом в груду коробок, по счастью, бумажных, и наполненных, судя по запаху и чавканью, овощами. Почти тотчас же пришлось отвлечься от ароматов и темнеющих на плате разводов, когда из отдаления по ту сторону забора донеслись голоса. «Куда они побежали?» «Там тупик, значит, по улице. Вам не пригрезилось, дурнее?» «Прямо одно лицо, господин». «Один в один, что на портрете, коим хозяин поварят, пугает». «Больно на выдумку, похоже, но проверить не мешает. Тащите собак, пока они ушли далеко». Я пришла в ужас, обшаривая глазами пространство впереди. А вот сейчас почуют. А здесь, даже же подворотня, особо не спрячешься. Две стены дома и дверь, либо кухни либо кафе, если исходить из количества овощей. Может, вновь использовать приём неожиданности и вломиться внутрь, а вдруг заперто. Эйден схватил за руку, я приготовилась бежать следом, а потому ахнула от неожиданности, ощутив болезненный, но быстрый укол. В шоке повернулась к нему в момент, когда мужчина убирал нож. На кончике пальца тут же набухли алые капли, но не возмутиться, не выдернуть руку опять-таки не успела. эйдан быстро поднёс её ко рту и обхватил палец губами, закрыв глаза. Ток крови опалил грудь, в ушах забило набатом, губам и щекам стало очень жарко. Руки и ноги сделались ватными, и я села обратно на хлюпнувшие коробки, перестав различать шум по ту сторону забора. Однако на путаницу чувств и полнейший сумбур в сознании не было отведено и лишней минуты. Ресницы мужчины дрогнули, глаза полыхнули синевой, перекрывшие природный прозрачно-голубой оттенок, чётко очертилась серебристой каймой радужка. Эйден резко нарисовал в воздухе некий символ, который тут же ярко загорелся. Теперь лицо грел самый настоящий огонь, растекаясь теплом по коже. Откуда-то издали, донёсся лай собак. Сперва было слышно, как он приблизился, а потом стал удаляться вместе с голосами людей. Мужчина из кошмаров выпустил мою руку, облокотился о забор и запрокинул голову на доски, снова зажмурившись, а я поражённо глядела на него и никак не могла отвести глаз. — Спрашивай, — проговорил он негромко. «Спрашивать? Да у меня совсем не получалось собраться с мыслями». Вдохнула несколько раз глубоко, села ближе к забору, скопировала позу Эйдана и потерла пальцами виски. «Нам не нужно идти? Отдохнем, время есть». Показалось ли, оценил спокойный тон вопроса вместо вероятной истерики. Хотя какая разница, насколько он одобрял те или иные действия и реакции, Подобное не должно было заботить совершенно. Мужчина рядом, маньяк. Ведь кто ещё станет угрожать хрупкой девушке ножом и преследовать её? Следует просто добавить больше уверенности в голос и выяснить всё в деталях. Значит, тогда в первый раз ты... О, сына, перестань мямлить. Больше уверенности. Когда упомянул про кровь, это имел в виду? пожал плечами. В тот раз, как знать. Не всё же я хотел выкачить это невозможно. Нет. Он приоткрыл глаза, которые постепенно возвращали прежний оттенок, только радужка ещё светилась. Фактически, возможность есть при наличии соответствующей аппаратуры, но ведь кровь сворачивается, старая портится, новая не образуется. Каков тогда эффект? А если брать по частям, то можно долго... «Стихии, что я несу?» Прокашлялась и прижала колбу ладонь. Возможно ли лечение на этой стадии? Если окончательно воспринимаешь действительность с точки зрения наличия магии, то, вероятно, никакие препараты больше не помогут. А если я гипотетически все же очутилась в ином измерении, где мой дом выглядит просто отлично, то определенно уела этого маньячного мага собственной логикой — наверняка убедила оставить свои преследования, рассуждая о свёртываемости крови. По губам мужчины скользнула усмешка, как прозрачный намёк, что с вопросом, несомненно, промахнулась. По сути, даже формулировка была абсолютно бессмысленной. Если самой ясно, как выгоднее брать кровь, то о чём спрашивала и зачем ему объяснять очевидное? Однако он всё же нарочно ответил так, чтобы мурашки побежали по коже. «Кто те мужчины в мэннер «Зачем мы как меня нашли? Как ты нашел? Почему мы побежали? от чего снова оказались в моем доме или он не мой?» «Тебя испугались люди на кухне. Зачем мыщутся с собаками? Что это за мир или измерение? Кто такие портальщики?» «Достаточно», — он поднял руку. «Смотри ответ». «Смотреть?» Он подал ладони, я положила на неё свою и тут же зажмурилась, ожидая видения или удара магии, который сразу вложит в голову нужные знания. Однако прошло две секунды тишины, и, открыв глаза, поняла, что Эйден молча ждёт более адекватных действий. Похоже, слова «смотри, ответ» по логике никак не сочетались с зажмуриванием. Я стушевалась, он без лишних фраз притянул ближе, взял в ладони моё лицо, поймал взгляд. Едва вновь не истолковала его действия превратно и посмотрел пристально. А потом всё поплыло. Как в случае с дневником я вдруг окунулась в иную реальность, увидела сверху зеленые холмы, синие горы, реки, озера, леса, города с красными крышами, белоснежные особняки, стоящие чуть обособленно, крепости среди скал, башни на краю утесов, море, бьющие волны о крутой берег и магию, силу, наполняющую воздух сиянием и свечением. Она вдыхалась легко, рассвечивала мир невидимым многообразием красок, и я летела среди этой красоты, как вдруг небеса потемнели, воздух пошёл рябью, меня протащило сквозь переход, и окружающее потускнело. Здесь оказалось так пусто. Кругом похоже мир, черно белый Пускай я различала зелень лесов и синеву рек, однако магии не было совершенно. Ни единого глоточка, а без неё оказалось тяжело словно мучила жаждой, а напиться невозможно. Я судорожно вдохнула и вырвалась из ума-то наружу. Едва мне стало плохо, силой поборола чужие чары и выплыла на поверхность. Реальность вернула в сырость подворотни, подарив ощущение от тепла мужских ладоней на щеках. Сердце билось учащённо, дыхание выходило из груди прерывистыми выдохами, и на краткий миг удалось поймать странный взгляд, с которым Эйден изучал меня, пока позволял узнать об их мире. Он опустил руки и стало пусто. Ещё хуже, чем в мире без магии. Я сделала попытку вопросами заглушить в себе эти чувства. Мне не нравились эмоции, вошедшие в привычную, родную повседневность с этим странным мужчиной. Мне не хотелось их впускать в свою душу. Никогда за всю жизнь не доводилось испытывать столь неестественные для меня уязвимость и беспомощность. Я боялась зависимости, которая грозила утянуть в себя подобно чарам, погружавшим в чужие воспоминания. Боялась человека, который вдруг пришёл за мной из ниоткуда и изменил весь привычный порядок вещей, изменил специально. Я всё больше и больше в этом убеждалась. Он убрал ладони, я отодвинулась подальше. «Эти два мира связаны? Они похожи, да? Поэтому можно строить переходы?» Эйден кивнул. «Почему портальщиков мало? У вас дар не передаётся по наследству?» А Люди забыли, что магию, как и любое умение, нужно развивать. Точно так же тренируешь тело, всесторонне. Усилив ненадолго, эффект не закрепишь, а последующие поколения начнут терять силу. «Как ты меня нашёл?» Я ждал в доме тех, кто придёт по следу. Когда открылся портал, это ушла в иную реальность, а после вернулась, стало ясно, они явятся следом. На тебя заявили за незаконное вторжение, а любой, кто способен шагать через пространство, представляет большую ценность. Каждый, в ком проявился дар, обязан доложить о нём менторам, а затем явиться на распределение. «В обязательном порядке? Портальщиков в вашем мире угнетают?» «Это какой-то дискриминированный тип населения?» «А вы ценны, а потому охраняйтесь законом». Это цитата из государственного положения о магах. «Словно ценную зверушку описал. Только я не из вашего мира». «У людей по ту сторону нет магии. По мнению ищеек, ты нарушила закон. Портальщики опасны, они способны стереть пространство практически в любое место». «Любой незарегистрированный создатель переходов приравнивается к преступнику. Ищейки взяли след в этом доме здесь и проследили за тобой до самого поместья». «Ты знал что так будет?» «Предполагал. Энергетический след сохраняется от часа до нескольких дней в зависимости от силы магического выброса». «Откуда ты знаешь, что у меня он был силён?» «Первый переход через пространство, максимально, второй... всегда самая большая концентрация силы, как и в случае проявления любого дара. И что при этой большой концентрации? Портальщик способен пройти между двумя мирами дважды. Перемещение внутри одного мира не требует столько затрат энергии. То есть ищейки до сих пор в Мэйнер-Холле? Их могли забрать новым порталом, сотворённым с той стороны. Они снова меня ищут? Я попыталась вскочить, но Эйдон перехватил. И вернуться в дом, как только смогут. Но собаки ушли по ложному следу, значит, ищеек же собьем. А что нужно для создания переходов между мирами? Запас силы, как у верховного магистра. А кто такой магистр? Один из сильнейших в магическом мире. Я вспомнила, о чем кричали люди на кухне, повернулась и пристально, вглядываясь в лицо эйдана спросила. «Что означает «тёмный кардинал»?» — ответил, спокойно, даже не изменившись в лице. «Плохого персонажа из сказки. Истинное зло, которым пугают детей, имя стало нарицательным». «Нарицательным благодаря кому?» «Догадайся». И так невозмутимо мне сообщили, что рядом находился очень плохой персонаж. «Зло, которым пугали детей? Постойте». Умея мысли звучать подобно словам, Сейчас они стали бы едва слышнее шепота. Совсем тихо в голове прошелестело. А зло исчащие. Я его оживила? Я? Дыхание перехватило. Руки затряслись. Оставалось лишь притвориться дурой, потому что ответить прямо духа не хватило. Не знаю. Голос звучал хрипой и подрагивал, обличая меня во вранье. А что в той сказке? Зло победили? Он кивнул. Умертвели. Разделили душу и тело, чтобы гибель ужасного создания была ещё мучительней. Душу оставили в одном мире, тело в другом. «А почему? Он что-то совсем плохое сотворил?» В горле першила и очень хотелось пить. По легенде, его существование угрожало всей империи. Потому зло сперва предали, а затем умертвили Только оно обещало воскреснуть. «А тогда что?» «Конец миру?» Он подтвердил совершенно спокойно. «Конец. Всему?» Прошептала я. «Этому уж точно!» Глаза смотрели знакомо, равнодушно, я сглотнула. Дальнейший вопрос был просто попыткой выдумать для собственного спокойствия некую небылицу, ведь собственными глазами видела ужас на лицах людей. М -м -м, «Может, неправда? В легендах любят присочинить». М -м -м, «Может, и неправда». И улыбнулся. «Знакома. Как при первой встрече. Холодно, красиво. Я вздрогнула всем телом и, перебирая ладонями, по шершавым доскам с трудом поднялась на ноги, зачем-то проговорив. «Анны больше нет, точно знаю. Она жила в том мире и приходилась мне родственницей». Он тоже поднялся, посмотрел сверху вниз, не подходя ближе, но закрывая собой проход к улице. Я ощущала его напряжение, видела, что при внешнем спокойствии пальцы его неестественно выпрямлены, словно сведены судорогой. Наше родство не превращает меня в неё. Что я тебе сделала? Ладони метнулись к горлу, накрыв его дрожащими пальцами. Ты знаешь, что сделала она? Я чувствую, ты её ненавидишь или может меня. Я не всё понимаю, но, пожалуйста, отпусти. Ты мне нужна. надолго оставь меня в покое оставь одну сколько времени надеешься пробыть одна если оставлю в покое я закусила губу ужаснувшись ситуацииа в которой очутилась подумай он сделал плавный шаг подступив ближе ищейки явились за тобой только благодаря тому что обратил против них «Их же изобретение, нам удалось уйти, но не стану преследовать я», — продолжит они. «Если решишь помочь, обещаю в ответ забрать то, что нарушило ход привычной жизни». Мне мигом вспомнились слова приветствия для неведомой наследницы проклятой крови. Главное слово «проклятый». Вот только в чём заключалась суть? В том, что дарила ему некие способности, но на короткое время? Как он сказал, усилив ненадолго, эффект не закрепишь. «Только в чём смысл, если сам должен быть достаточно силён, судя по всем перечисленным, а не регалиям?» «Ох, зря не набралась духу дочитать дневник до конца». «Не стоит бояться». Он почти утешал, ласково коснувшись щеки, рукой, и если бы хоть мысль возникла от страницы, вот это особенно ужасало и выбивало из колеи. «При всей опасности, которую понимала, я не чувствовала её рядом с ним». Точнее, и ощущала, и нет. В твоих силах помочь и освободиться от того, что пугает. Откуда тебе знать о моих страхах? Может, это нож, которым размахиваешь направо и налево? Или умение вторгаться в чужую жизнь и рушить в ней всё? Загонять в ловушку незаметно для жертвы, а, вероятно, даже угрозу уничтожить мир? Тебе виднее. Он опустил ладонь, слегка коснувшись шеи, а кончиками пальцев мимоходом провёл до самого запястья, позволив за эти мгновения едва ли не по полочкам разложить не только необъяснимые порывы души, но и нелогичные реакции тела. Анна описала их в дневнике, назвав лишь отголоском истинных эмоций, а на деле, как она и упоминала, всё ощущалось гораздо острее. Проклятие — это путаница в мыслях и неразбериха в душе или полный ступор как следствие некой зависимости. Вспышка пронеслось в мозгу. Я не понимала себя точно в тумане. А туман — это жуткая притягательность, вынуждающая подчиняться чужой воле. Не хочу. Я не верила в любовь с первого взгляда, значит, всему должно быть объяснение. Ещё можно истолковать влечение к красавцу-богачу, но странное притяжение к измождённому оборванцу, ненормальному маньяку и преступнику, который был мёртв последние 200 лет — иначе как магии объяснить невозможно. Одурманивание голосом, сумасшествие от мимолетного прикосновения — всё это легко истолковать. Проклятие в крови Анны — вот что оно такое. Я задела одну из коробок, пытаясь вынудить себя отступить. Лежавшая на ней сверху рухнула прямо на ногу, заставив громко охнуть. Эйден перевёл взгляд на эту беспорядочную груду, затем на забор, разглядывал старые доски с тем же загадочным выражением, что уже замечала на его лице. Задумчивость, решимость, обречённость, сожаление. Да зачем мне разбираться в его чувствах, если он ещё способен на них? Ах, как бы я желала уйти. Мужчина оглянулся на выход из подворотни, отвлекаясь на что-то, а я прислонилась к забору, снова головокружение, неприятное усиливающаяся и тошнота. Глотнула больше воздуха, зажмурилась и вдруг... провалилась спиной назад, рухнув в круговерть перехода.